Он должен был отодвинуться, встать, уйти. Но, странно, почти невероятно, ему не хотелось отодвигаться. «Если бы я стала вечной!» — шептала она так тихо, что удары его сердца почти заглушали слова. Ее влажные губы были слегка приоткрыты. «Сделай меня вечной!» Он пытался понять смысл ее слов. Но внезапно они потеряли для него всякое значение. Мир исчез в языках пламени. Кто он, Эндрю Харлан или кто-то другой? Где он во сне наяву? Всё, что с ним произошло, вовсе не было таким отталкивающим и ужасным, как представлялось ему прежде. А это явилось для него пугающим и радостным откровением. А потом она прильнула к нему, ласково и нежно улыбаясь одними глазами, он, задыхаясь и дрожа от непривычного счастья, неумело гладил ее влажные черные волосы. «Все переменилось!» Она уже не была для него прежней, но и сламбент, женщиной со своей отдельной, непонятной ему жизнью, странным и неожиданным образом она сделалась частью его самого. Случившееся не было предусмотрено инструкцией, но Харлан не испытывал ни малейших угрызений совести, только мысль о Финже пробудила в нем сильное чувство, он упивался своим торжеством. В эту ночь Харлан долго не мог уснуть. Головокружение прошло, бездумная легкость постепенно рассеялась, но ощущение необычности происходящего никак не покидало его. В первый раз за всю свою сознательную жизнь он лежал в постели с женщиной. Он слышал тихое дыхание Нойса. Из... Смутное мерцание стен и потолка позволяло различать рядом ее силуэт. Он мог бы даже коснуться ее тела, стоило только протянуть руку, но он не смел пошевелиться, боясь разбудить ее. Он с испугом подумал, а вдруг он сам, и все, что было между ними, только сон, ее сон, и ему стало страшно, что она может проснуться, и все исчезнет. Что за странные мысли? Словно она отбилась от фантастического хоровода, кружившегося недавно в его мозгу. Эти безумные мысли, порожденные необузданной фантазией, лежащие за гранью рассудка, как они пришли ему в голову! Он попытался припомнить их и не смог. И внезапно, стремление вернуть эти мысли поглотила его без остатка, сделалась для него всего важнее на свете. Хотя он и не помнил никаких подробностей, и им овладела твердая уверенность, что на какое-то мгновение ему открылось нечто очень важное. Он не помнил, в чем заключалась его догадка. Но его охватило то ощущение легкости, какое бывает у человека в паусне, когда мозг не скован логикой, и внутреннему взору открываются недоступные на его перспективы, Даже мысли о спящей рядом с ним девушке отодвинулись на второй план. «Если бы мне только удалось ухватиться за ниточку», — размышлял он. «Я думал о реальности и вечности. Да, и еще о Малансоне и Купере». Он вдруг замер.